У Кати надо признать характер ровный. Она еще ни разу ему не устроила сцены ревности, хотя случалось Игорь и не ночевал дома. В таких случаях он говорил, что допоздна загулял с приятелями, не захотел тратиться на такси. Катя ни разу не попыталась выяснить, правду ли он говорит. После родов она еще больше располнела, округлился живот, талия совсем исчезла. Говорят, если хочешь узнать, какой станет твоя жена к старости, посмотри на тещу. Теща, как раз в отличие от дочери, была стройной и худощавой. Возможно, Катя больше и не заикалась о втором ребенке после того, как Игорь сказал, мол, ты после вторых родов станешь еще толще, превратишься в настоящую тумбу. Какое-то время жена следила за собой, даже поголодала две недели, но не было заметно, чтобы она похудела. Зато Лена Быстрова оставалась стройной, миниатюрной и полной любовного пыла. С возрастом Найденов приобрел солидную осанку, черты продолговатого лица стали резче, две складки у губ и твердый подбородок придавали мужественность, которая так нравится женщинам, выпивал редко. Изотов внушал ему, что у пьяного развязывается язык, грош цена тому разведчику, который не умеет пить. Пусть говорят другие, а разведчик должен уметь слушать и все наматывать себе на ус. Найденов свято придерживался этого золотого правила. Чтобы не перебирать, он приучил себя пить не залпом, как многие, а понемногу отпевать из рюмки. Сначала знакомые подшучивали над ним, мол, пьешь, как красная девица, а потом привыкли. Игорь видел, так пьют иностранцы. Возьмет иной мистер сто граммов коньяка с черным кофе и сидит себе, наслаждается за столиком час-два, Игорь научился понимать толка в напитках, водку он теперь старался не заказывать, а вот хороший коньяк или марочное вино смаковал в свое удовольствие. Его тянуло в гостиницы, где останавливались иностранцы, ему нравилось сидеть в тихом баре и наблюдать за ними, английский язык он освоил и теперь мог понимать даже быструю речь за столиками, но сам никогда не вступал в разговоры. Изредка Найденов заходил в кафе на первом этаже гостиницы «Украина» и заказывал себе за стойкой коктейль и чашку двойного черного кофе. Это кафе работало до поздней ночи, здесь всегда толпился народ, не только туристы из гостиницы, а и москвичи. Однажды Игорь увидел двух известных киноартистов, в другой раз популярного в Москве молодого писателя. Сидя за стойкой и слушая иностранную речь, он чувствовал себя как бы в другом мире, считал себя причастным к нему. Толковали гости о сувенирах, отдавали должное красоте русских женщин, хвалили русское гостеприимство. Были и такие, которые здесь за тысячи миль от своей родины говорили о бизнесе, акциях, сделках. В сквере неподалеку от набережной Москвы-реки произошел любопытный случай. Игорь сидел на скамейке и листал журнал «Америка», который прихватил со столика в гостинице «Украина». Напротив оживленно беседовали двое — иностранец и длинноволосый парень в потертых джинсах и ковбойке. Неожиданно иностранец, высокий блондин с усиками, стащил с себя замшевую куртку с молнией и отдал парню. Тот, воровато оглянувшись, тотчас напялил ее на себя». Длинные руки его торчали из рукавов. Игорь впервые увидел, как бесцеремонно орудуют форцовщики Парень с трудом изъяснялся по-английски «на тебе!» Сумел обтяпать выгодные для себя дельце с иностранцем. А то, что оно было выгодно можно было видеть по довольной физиономии форцовщика Когда он рассказал об этом Изотову, тот посоветовал брать на заметку таких людей». «Будет предлог, можно даже завязать знакомство». Обещал для этого случая подкинуть Игорю что-нибудь из заграничного трепья, которое он мог бы предложить по сходной цене форцовщику Только все это нужно делать чрезвычайно осторожно, потому что милиция следит за спекулянтами, заграничным барахлом. Игорь успокоил его, сказав, что эти ребята тоже не промах и на рожон не лезут. Найденов уже третий раз приходил в сквер у набережной, но длинноволосого парня в джинсах он ни в гостинице, ни здесь что-то не видно было. Профессия у него беспокойная. Мог и попасться. Он уже хотел было подняться со скамьи, как увидел на набережной парочку. Лена Быстрова в светлом плаще, с красиво уложенными светлыми волосами, неторопливо шла Рядом с черноволосым мужчиной в кожаном пальто и шляпе. Игорь поспешно отвернулся и спрятался за раскрытым журналом. Мужчина что-то негромко говорил густым баском. Лена тоненько смеялась. Он увидел на белом запястье быстровый серебряный витой браслет. «Удивительные существа эти женщины! Встать, подойти к ним и посмотреть ей в лживые глаза». Ну, Вряд ли, что в них дрогнет. Лена не присягала ему на верность. Да и какое имеет он право что-либо требовать от нее? Игорь встал, со зла чуть было не швырнул журнал в урну, нос похватился. Он еще дома его полистает. И зашагал в другую сторону. Ждал форцовщика а увидел свою любовницу. Еще бы это у него заныло сердце. Как будто не знал, что Лена изменяет не только мужу, но и ему... А он? Разве он при случае не изменяет жене и этой же самой Лене?» Настроение у Игоря Найденова было испорчено. В ресторане народу было мало, с улицы сюда проникал рассеянный свет, слышался шум проезжающих машин, окна выходили на канал Грибоедова. В щель неплотно сдвинутых бархатных штор виднелись гранитный парапет с чугунной решеткой и окна черного многоэтажного здания. Рогатки антенн растопырились в разные стороны, на высоком потолке просторного зала мягко светилась хрустальная люстра, за квадратным столом сидели Вадим Казаков, Виктор Яковлевич Лидин, Николай Ушков. Нынче утром они ввалились к Вадиму. Николай представил Лидина как члена художественного совета киностудии, мол, он, Ушков, рассказал тому, какой талантливый человек Казаков, дал почитать в рукописи детскую повесть, ну, в общем, Виктор считает, что по ней можно поставить хороший фильм. Рослый, склонный к полноте, Лидин солидно кивал и улыбался, внимательно разглядывая Вадима. А тот, ошарашенный всем этим, наконец догадался пригласить на кухню чаю попить. «Чаю?» — вопросительно посмотрел Лидин на ушко «Фи, какая проза!» И только сейчас Вадим заметил, что круглые щеки члена художественного совета и нос слегка розовые а в глазах затаилась похмельная муть. — Продолжим наш разговор в ресторане. Сообразил, что к чему, предложил Ушков и подмигнул приятелю, мол, живо, собирайся. И вот они в ресторане. Кажется, Лидин никуда не спешил, круглое лицо его порозовело, залоснилось, карие глаза влажно заблестели, губы то и дело трогала довольная улыбка. Он вытирал их бумажной салфеткой и говорил, «Здесь самые лучшие купаты. Даже в Кавказском таких не подают. На вид Лидину лет 35. По его фигуре сразу видно, что он любит вкусно поесть и выпить. Движения его рук размерены. Коньяк он пил не залпом, а интеллигентно, маленькими порциями. «Вообще ты, Вадим, способный человек. Легко перешел он на «ты». Но одно дело написать повесть, а другое — сценарий для студии. Ну, Кто ты для кино? Кот в мешке. Может, получиться фильм, а может, провал? Кино — это, Вадим, лотерея. Можно Волгу выиграть, а можно и ни с чем остаться. На этом он пока исчерпал свое красноречие и с аппетитом принялся закупаты, купаты, остро приготовленные зажаренные колбаски. Николай пил коньяк и больше помалкивал. Лицо его было, как всегда, бледным, светлые глаза отрезвыми. «Заключите с Казаковым договор», — вставил он, скатывая в трубочку бумажную салфетку. «Он ведь может отдать свою повесть и на другую киностудию?» «Так там его и ждут, с раскрытыми объятиями». — рассмеялся Лидин. — Кино — это золотая жила. В кино рвутся многие, великие и невеликие. Сценариев — горы. А, а фильмов хороших что-то мало, — прервал его Ушков. — Верно, — кивнул Ледин. А почему? — Потому что всякими правдами и неправдами проталкивают на экраны разную халтуру. В кино без знакомства не пробьешься. Многие пишут, но, как говорится в Библии, народу много, а избранных мало. «В Библии сказано не совсем так», — возразил Ушков. Он не терпел вольного обращения с первоисточниками. «Короче говоря, Вадим», — перебил Лидин, — «ты встаешь на трудный каторжный путь. И если тебе я не помогу, никто фильма по твоему сценарию не поставит, если даже он будет гениальным». — У кино свой мир, свои законы. — Кто же их устанавливает? Впервые открыл рот Вадим. — Мы, — скромно ответил Лидин, — те, чьи фамилии даже в титрах не появляются. Десятки разных инстанций должен пройти любой сценарий, прежде чем будет утвержден. А такие, как я, проводят сценарии между Сцилой и Харибдой. Видел, как платагоны сплавляют бревна. Стоит на плоту человек с багром и уловко отталкивается от берегов других бревен и, наконец, выводит свой плод на чистую воду. Так вот, я на киностудии и есть тот самый Платогон. — Ну и гони сквозь быстрину свой плод, — улыбнулся Ушков. — Зачем же дело? — А ты подумал? Зачем мне трепать нервы, создавать благоприятные общественное мнения, бегать, суетиться, портить отношения с начальством и худруком, то только из одной любви к сценаристу? Из любви к киноискусству, вставил Николай. Любовь к искусству это понятие растяжимое, туманно начал Ледин. На одной любви далеко не уедешь. Ну что же я должен делать? — спросил Вадим. Он ничего толком не понимал, весь этот разговор казался каким-то бредом, но Лидин не производил впечатления дурака. — Ты? — насмешливо взглянул на него, — Виктор Яковлевич. — Ничего. — Смотреть мне в рот и слушаться во всем. Платогон-то я. А ты, Вадик, всего-навсего бревно». бревно. — Бревно? — опешил тот, не зная, рассердиться ему или рассмеяться. — Ну, ты, и перехватил, — вмешался Ушков. — Надеюсь, я говорю, с разумными людьми, понимающими метафоры, — сказал Лидин. — Ну, честно говоря, я ни черта не понимаю, — признался Казаков. — Платогоны, бревна, быстрена чепуха какая-то. — Ты, кажется, был в партизанах. Круто переменил тему Лидин. — У него медаль за отвагу, — сказал Ушков. «То, о чем ты пишешь, безусловно, хорошо знаешь», — продолжал Виктор Яковлевич. «Мне нравятся сцены боевых действий в тылу фашистов, засады на дорогах, диверсии, но я пока не вижу людей, не ощущаю их характеров. Почему-то все они кажутся на одно лицо и разговаривают одинаково». Вадим промолчал, хотя внутренне был не согласен с ним. Разве деда Андрея с кем-нибудь спутаешь? Или командира партизанского отряда, начальника разведки? А мальчишек? И все они разные. Однако червь сомнения уже стал закрадываться в его душу. Могу ли я взять на себя такую ответственность и заявить руководству, что автор надежен, сможет написать сценарий, и с ним стоит заключить финансовый договор? Будто спрашивая их совета, Лидин переводил взгляд с одного на другого, Вадим промолчал, а Николай произнес. «Ну, на студию не подведет». «Много вы выпускаете хороших фильмов о войне?» «Твоими бы устами да мед пить», — улыбнулся Виктор Яковлевич. «О войне сценариев на полках студии полно. Думаете, мало у нас профессиональных сценаристов? Пруд пруди!» Так мы скорее их будем экранизировать, чем новичка, которого никто не знает Ищем таланты, это только красиво звучит в телевизионных постановках Конечно, от режиссера зависит, получится фильм или нет Но до работы с режиссером, ой, как еще далеко Заявки на сценарии утверждает редакционный совет, то есть мы члены совета Хотим – пропустим, хотим – зарубим «Я никогда не писал сценариев», — сказал Вадим. «А я на что?» — потыкал себя пальцем в грудь Лидин. «О чем я тут битый час толкую? Никакого сценария пока не требуется. Нужна заявка, которую ты, писатель, не напишешь. Пройдет на худсовете заявка, с тобой заключат договор, вот тогда можно будет говорить о сценарии». Как у нас на киностудии говорит один редактор, «Заявка — это патент на сценарий. Желчный человечешка. Из себя ничего не представляет, а гонору... Вагон. Его я больше всего опасаюсь, хотя за душой у него ничего, кроме умения произносить красивые фразы, нет. Тебе нужно ему понравиться, Вадим». «Я не красный девец, и никому не собираюсь нравиться», — возмутился Казаков. «Если ты хочешь прикоснуться к кино, придется и тебе научиться играть свою роль», — заметил Лидин. «В кино все играют — члены худсовета, редакторы и даже бухгалтеры. А что поделаешь? Кино — массовый вид искусства». Ушков подмигнул Вадиму, мол, не возражай, а слушай. Поднялся из-за стола и пошел покурить в вестибюль. Проводив его задумчивым взглядом, Виктор Яковлевич налил из графинчика с золотой полоской коньяку и, приблизив свое толстое лицо к Вадиму, негромко произнес. — Я напишу заявку. Постараюсь ее протащить через худсовет. — А за это мне? — Тридцать процентов. — Каких процентов? — вытрущил на него глаза казаков. «30 — Тридцать процентов. «Авторского гонорара?» — трезвым голосом продолжал тот. Но «Ну, это еще по-божески. Другие берут половину». «И все дают проценты?» — деревянным голосом спросил Вадим. «Ну, ты еще не все». — весомо заметил Лидин. «Ты ноль без палочки. Я уже говорил, кот в мешке. А я пробью сценарий на студии. Понял ты, юное дарование?» как утверждает мой старый приятель Ушков. Кажется, понял. Чувствуя, как к щекам приливает жар, Казаков поднял свою рюмку и выплеснул остатки коньяка в наглое лицо Лидина. Медленно встал из-за стола, пошел к выходу. «А деньги?» — остановил его тот. Вадим достал из кармана три десятки и швырнул на стол. «Дурак ты, Вадим!» — невозмутимо заметил Лидин. Потом жалеть будешь? Я еще хотел тебе помочь. Да кому ты нужен со своей неопубликованной повестью? Да когда и издашь, в кино вряд ли ее пристроишь. Уж я-то знаю, не первый раз в первый класс. Он рассмеялся. А у меня вот в первый раз в жизни потребовали взятку, вырвалось у Казакова. «Да не ерепенься ты, чудачок, я пошутил!» Другим тоном сказал Лидин, наливая в рюмку коньяк. «Ну чего вскинулся, старик? Я должен своего автора со всех сторон прощупать. И потом я пьян, черт бы тебя побрал!» «Прощупывай других», — сказал Вадим. «Надо было дать тебе в морду». — Зеленый ты, — добродушно ответил Лидин, — еще поумнеешь и сам ко мне прибежишь. Вадим перехватил в вестибюле Ушкова и рассказал об этой безобразной сцене. За стол садиться с Лидиным он больше не захотел и уговорил приятеля уйти из ресторана. — Да пусть он подавится своими купатами и зальется моим коньяком, — ворчал Вадим. Заря не заехал ему в толстую рожу. Ты заплатил за стол? осведомился Николай. Ну и что? Усчитай, ну, что уже дал взятку. Думаешь, не надо было платить? удивился Вадим. Но получается, что я его пригласил. Вот так и Витя Ледин, покачал головой Николай. Не ожидал от него такой пройти. Да неужели и другие так же? Ну, вообще-то, один знакомый говорил мне, что Витя как клещ вцепляется в талантливых авторов. Я полагал, дальше дармовой выпивки дело не заходило. И, главное, хоть бы смутился. Не мог успокоиться Вадим. Про таких моя бабушка говорила, мол, плюй в глаза, а ему божья роса. «Ну, — По-моему, эта поговорка звучит несколько иначе, — улыбнулся Ушков. Они вышли на Невский и влились в толпу. На углу улицы Бродского и Невского светло-зеленая «Волга» с шашечками врезалась в фургон с надписью «Хлеб». Капот такси вспучился, на асфальт ледяными кристаллами разбрызгалось лобовое стекло, толпа прохожих уже обступила место аварии, милиционер полосатой палочкой показывал потоку машин на объезд — «Да чего же все же любопытные люди?» «Так вот и будут стоять, пока не закончится обмер, опрос свидетелей, и машины не разъедутся». Погода стояла сумрачная, дождя не было, но все небо заволокли низкие серые облака, крыши зданий влажно лоснились, нахохлившиеся голуби сидели на карнизах, часы на башенке бывшей думы мелодично пробили пять раз – Люди были одеты в баллоне, легкие пальто, лишь молодежь щеголяла по-летнему в джинсах и тонких разноцветных куртках. В сквере напротив памятника Екатерине сидели старушки и молодые мамаши с детишками. Голуби и тут облепили фигуры знаменитых государственных деятелей, столпившихся вокруг монументальной императрицы. Казалось, своей широкой юбкой она сразу накрыла всех. — Какой подонок! — возмущался Вадим. — Тридцать процентов! — А это много? — А ты считать не умеешь? — насмешливо сбоку взглянул на него приятель. Да — Ты мне все это противно, будто в душу плюнули. — Ну ты же журналист. Наверное, всякого насмотрелся? — улыбнулся Ушков. — Одно дело, когда это касается других. А тут меня лично пройдет и это. Насмешливо продолжал Николай. — Так говорит один наш поэт, а ты часом не берешь взятки? — Ты знаешь, ни разу не предлагали. — А если бы предложили? — Мне не предложит Вадим. — Как ты не способен дать взятку, так и я не способен ее взять. — Куда мы катимся? — Ну, я думаю, таких, как Лидин, не так уж много, — примирительно ответил приятель я-то думал, что литература делается чистыми руками, — говорил Вадим. Святое дело. Для настоящего писателя святое дело. Даешь на чай швейцару в ресторане или шоферу такси. Ну, и этот делегат кино потребовал с тебя свои чаевые. Чего удивляешься? Может, он пошутил? Какие уж тут шутки. Это надо было схватить его за руку и устроить скандал, — — Отвёрся бы. Он ведь заявил тебе, что пьяный, — проговорил Николай. — Хитрый мерзавец. Завел разговор без свидетелей. Да и тебе потом скажет, мол, здорово тяпнул, ну и намолол разной чепухи. — Неужели у меня на лице написано, что я способен дать взятку? — спросил Вадим. — Лидин намекнул, что хорошо бы пообедать где-нибудь в хорошем месте. Ты пригласил его в ресторан? Как говорится, рыбка клюнула, а дальше больше. Да и опьянел, скотина. Веришь, пропало желание работать над книжкой, — признался Вадим. На душе у него было муторно. Еще работая в вечерке, он писал о взяточниках, но это были люди, связанные с продажей автомобилей, разных дефицитных товаров. «Я полагаю, тебя главным образом вот что заело» поучающим тоном, произнес Николай. «Ты, естественно, считаешь себя большим писателем». В ответ на протестующий жест Казакова он улыбнулся. «Каждый считает, что вот уж он-то обязательно удивит мир, создаст произведение, которое останется в веках». Ну, «Так высоко я не замахиваюсь. Так вот, тебя оскорбило то, что Лидин заговорил с тобой, как с человеком» пока ничего из себя не представляющим. «Ноль!» — сказал он без палочки. Крупному писателю он такого бы предложения, конечно, не сделал. «О взяточниках и дающих взятки я писал», — сказал Вадим. «Но только сегодня понял, какую надо иметь мелкую душонку, чтобы требовать взятку и чтобы давать ее. Сегодня, Коля, мне действительно плюнули в душу, и, поверят и негромкие слова». — Опыт жизни, Вадик, — рассмеялся Ушков. — Уж если ты задумал стать писателем, то радуйся, что приобрел еще что-то до сей поры неведомое тебе. — С твоей философией я, как Раскольников-Достоевского, должен свою старуху убить, — невесело усмехнулся Вадим. — Это тоже опыт. — Не кидайся в крайности, дружище, старуху убивать не надо, а жизнь во всех ее проявлениях знать необходимо. Вспомни Горького с его университетами, Джека Лондона, Франсуа Вигиона. Ну и примеры ты приводишь. Сначала выстрадай, а потом пиши, — посерьезнев заметил Лужков. Твоя книжка о мальчишках на войне получится, она займет свое место в литературе, и тогда никакие лидины не посмеют делать тебе гнусные предложения. — Айда в баню! — вдруг предложил Вадим. У меня такое впечатление, будто я вывалился в сточной канаве.